Глава 12. После прилета дракона прошло два дня, но последствия обстрела летающего ящера не последовало. Или он умер от ран, улетев на значительное расстояние, так как поблизости никаких следов не нашли. Или зализывает повреждения в логове, лелея планы мести, если его мозг способен на такое. Впрочем, та же Росомаха, будучи безмозговым зверем, тем не менее отличается крайним мстительным нравом. Так что с драконом все неизвестно. Эксперименты с жемчужинами и кровью продолжил на следующий день после демонстрации эффективности поселкового ПВО. И теперь у меня есть еще один амулет в виде растягивающегося браслета Все из того же алюминия. В него я решил вставить два оставшихся перламутровых шарика. Вышло, скажем так, не очень. Я рассчитывал, что новый амулет станет эдакой батарейкой, которая превратит меня в зайца из энерджайзера. Но ничего такого не заметил. Браслет бодрел и лечил точно так же, как и предыдущий, который содержал всего одну жемчужину. Возможно, длительность работы будет больше. Не знаю, тут только наблюдение покажет. Вообще амулеты получились сильные, со старыми поделками даже не стоит сравнивать. И даже сильнее тех, которые мне достались, самых дорогих полок, самых известных магических лавок в ЦАБе и других городах. Кроме того, крови я не пожалел и своей, и Ромкиной. Амулет-медальон я оставил Роману. С собой приходил браслет и полтора литра крови целителя, чтобы дома продолжить эксперименты с серфийским жемчугом. Мелькнула тут мысль, чтобы заменить свою корону Виконта на такую же, но с серфийскими жемчужинами в качестве зубцов. Разумеется, она должна быть обработана тем же кровяным составом, что и два предыдущих амулета. С такой короной... «Мне расстаться будет трудно. Буду носить, что твою боярскую шапку!» — хмыкнул я про себя. Нанька говорила, что подарен ей драгоценности, что наркотик. «Наверное, корона для меня станет чем-то похожим. Поэтому пока торопиться с ее созданием не стану. Хотя, может, научусь отключать браслет, как обычные амулеты. Тогда и время короны придет». Несколько дней пришлось поскучать в поселке Землян, так как нужно было дождаться возвращения двух групп сталкеров. Без этого Палыч не желал отпускать людей со мной за военной техникой. В этом случае защищать поселение было бы некому. Когда же сталкеры вернулись, к счастью, без потерь, раненые не считаются, так как амулеты и эликсиры плюс целитель достаточно быстро ставили их в строй. Палыч протянул еще два дня, давая возможность тем отдохнуть. Часть из них вливалась в мой отряд. Другим предстояло в течение примерно недели усиливать охрану поселка. Но все рано или поздно заканчивается. Кончилась и подготовка к длительному походу. Дорога должна отнять несколько дней, и несколько дней сталкеры будут жить на рельсах, готовя технику к дороге, собирая полезные вещи со всей округи, разведывая местность. И все это предстоит им делать без меня, так как у меня хватало дел в Виконсте. Так что вскоре я продолжил путь с небольшим отрядом дружинников и големов, которыми командовал Шацкий. Колька был поставлен старшим над моими людьми, которых я отправил в далекий, заросший зеленью город за техникой и металлом. Големы-псы исправно несли дозорную службу. Именно от них я получил сигнал, что в нескольких сотнях метров от дороги в небольшой балке укрылась группа людей, от которых сильно пахнет сталью, кровью и падалью. Стоп! Я поднял ладонь вверх, привлекая общее внимание. Впереди и правее, примерно метров 250 или 300 от дороги, кто-то спрятался, люди... «Блин, надо бы сюда Настеньку с ее птицами!» — с сожалением произнес Сергей. «Хотя бы поняли, кто там и сколько их. Искатели, земляне, кто-то еще!» «Командиру пора бы сделать летающего голема!» — негромко произнес кто-то из дружинников-землян за моей спиной. «Цыц!» — прикрикнул я, не оборачиваясь. «Нашли время демагогию разводить!» «Серой, командуй же! Что мы тут стоим?» как три тополя на плющихе. А кто там сидит, это я вам скоро скажу. Самый мелкий, из Гольма псов, по моему указанию, подкрался к балке с сидевшими в ней людьми и стал транслировать мне образы, которые я в меру своих сил старался понять и перевести людям. Восемь человек, Раненый есть, все с оружием, но двоих доспехи, Ощущается слабая магия, наверное, амулеты или оружие в них с рунами. Агрессии не проявляют. Кажется, даже сами нас боятся, так что это не похоже на засаду. «Ядрить колотить!» Последняя фраза у меня вырвалась непроизвольно от сильного удивления, которое разрушило транс, в котором я лучше чувствовал связь с големом. Но она уже и не требовалась». Все дело в том, что я узнал одного из скрывающихся. — Что там? — посмотрел на меня Шацкий. — Не что, а кто? — Там Гектор, командир наемников, который постоянно с Реджинальдом крутится. — Гектор? — Да он же с последней армией искателей в мегаполис уходил, когда нас не было в Баронстве, эй, тут и в Виконстве. Видать, что-то у них пошло не так, и он покинул Ладагра. По крайней мере, Виконта среди спутников наемника не увидел. — Что с ними будем делать? Почему спрятались? Как думаешь? — Не знаю, — пожал я плечами. — По обоим вопросам. Если им досталось сильно, то они будут шарахаться от собственной знакомой тени. Попробую сообщить о себе, а там видно будет. Отозвав голема-пса, я отправил вместо него самурая без оружия, и с зеленой веткой, которую местные вояки часто используют вместо сигнала о миролюбивых намерениях. Белую тряпку еще попробуй отыщи, а зелени почти всегда полно той же травы под ногами. Самурая же выбрал по той причине, что этих големов в моей дружине очень много, и их видели все, кто бывал в моем феоде. Я приказал ему обойти балку, с наемниками по кругу, не приближаясь ближе, чем на семьдесят метров. Ход сработал. Гектор признал моего голема и решил выбраться из укрытия. Либо же просто понял, что скрываться уже смысла нет, раз его отряд обнаружили. Он и еще один воин с перевязанной головой и привязанной к телу левой рукой медленно пошли к дороге, где стояли я и Шацкий с частью дружинников и големов. Те бойцы, кто имел огнестрельное оружие, рассредоточились вдоль дороги, контролируя все стороны. Даня стояла рядом с фургоном, прикрываемая его бортами и парой големов, держащих в руках большие щиты. «Приветствую, ваша милость!» — неглубоко поклонился Гектор, когда подошел ко мне. «Прошу простить моего спутника за неуважение к вам, но он не может говорить...» и ему тяжело кланяться после удара по голове, который раскроил ему череп. Раненый чуть наклонился всем телом и тут же выпрямился. Это был молодой человек, высокого роста, в стальной керасе, когда-то из украшенной богатой инкрустацией, но сейчас она вся была содрана. А сама сталь покрыта рубцами, вмятинами и множеством глубоких царапин. На голове настоящая чалма из полосок разноцветной ткани, которые использовались в качестве замены бинтам. Повязка была грязная и насквозь пропитанная засохшей кровью. «Мы не во дворце. Здесь церемонии можно опустить и общаться без титулования, как во время застолья до этой встречи», — сказал я ему после того, как ответил на приветствие. «Что с вами произошло?» «Разгром и провал!» — сморщился, как от чего-то сильно кислого мой собеседник. «Повезло, что вырвались живыми!» «У меня есть эликсиры и пара целительских амулетов. Возьмешь?» — произнес я. «Да!» — тут даже подался в мою сторону, услышав мое предложение. Один из дружинников из НЗ достал несколько флаконов с целебным зельем, и два лечащих амулета, и передал те Гектору. Один из волшебных предметов и флакон с эликсиром наемник тут же передал своему спутнику, после чего сам выпил второй фиал и попросил извинения, что вынужден отойти к своим людям и передать тем лекарства. Через несколько минут он вернулся уже со всем своим колечным отрядом. Гектор и неизвестный в дорогой керасе были самыми здоровыми. Их товарищи же едва держались на ногах. Вместо части одежды, и повязки, у всех опухшие и разбитые лица, красные глаза, тремор, почти у всех раны гноились, издавая сильный запах, который чувствовался с пары метров. Пройти несколько сотен шагов до дороги для них оказалось настоящим подвигом, даже после того, как выпили лечебное зелье. Правда, оно и действует не быстро. Пришлось чуть ли не на обочине, развивать незапланированный лагерь, так как бросить нежданных попутчиков я и никто из моих товарищей не мог. Когда Гектор освободился от хлопот командира отряда, которые обязали его помогать немощным бойцам, то рассказал немного о своих злоключениях в городе. Оказывается, они решили зайти с другой стороны мегаполиса. Посчитав, что там окраины еще не разграблены и их ждет огромный куш, поначалу так и казалось: острая сталь, зачарованное оружие, боевые защитные амулеты, заклинания магов и жрецов уничтожает тварей сотнями и держали на почтительном расстоянии тех из них, кто был более осторожен и не торопился добраться до вкусного человеческого мяса которое пришло само к столу. Во второй раз в пустое королевство вошла небольшая армия, которая была немного больше, чем предыдущая. Хотя назвать армией это сборище неслаженных бойцов из разных наемных отрядов, дружин аристократов и жрецов, искательских групп и массу рабочих и крестьян нельзя, но скорее это был огромный разношерстный отряд. Но зато в нем было еще больше магов и обладателей сильных боевых амулетов, чем в предыдущей экспедиции. Наверное, это и погубило людей, понадеявшихся и уверовавших в свои силы. Немалую роль в затуманивании рассудка сыграли и хвалебные рассказы ветеранов прошлого похода. Новички слушали их, завидовали и желали перекрыть их достижения своими. И потому отряд рвался в центр мегаполиса, оставляя за спиной богатые окраины и истово веря, что в центре города их ждут самые ценные сокровища. Те, кто поумнее, довольствовались тем, что взяли с краю и торопливо повернули назад. Прочие лишь осистали их за трусость, с уверенностью сообщив, что привезут домой товар такого ранга, рядом с которыми добро трусов будет смотреться навозом, и потому ни один порядочный купец не станет с ними связываться. И в один прекрасный момент все поменялось. Все те твари, с которыми людям приходилось иметь дело, оказались простым пушечным, так сказать, мясом, которое ничем не блистало, кроме избыточной агрессии. Те же, кто был умнее, Сильнее и умел выжидать удобного момента. Терпеливо сидели в домах и подвалах. Прятались в тенях, в скверах, парках и аллеях. Те, кто поселился в огромном городе, придя на смену людям, были в машинах и в колодцах, в мусорных баках, в ларьках, под тонким слоем дерна, на клумбах, сливаясь с цветами и травой. И в один момент как по чьей-то неслышанной команде, они атаковали. Искатели, отделившиеся от основного отряда и обследовавшие ближайшие дома и магазины, выглядевшие самыми богатыми, погибли первыми. И их гибель стала незаметной для товарищей. А когда кто-то спохватился, то стало слишком поздно. Пришло время думать о спасении собственной шкуры. Неприятным сюрпризом для магов и жрецов стал факт, что кое-кто из тварей напрочь игнорировал некоторые заклинания. Причем самые любимые чародеями за простоту и мощь. Пока это поняли, больше половины ударенных погибли. На широком проспекте, по которому двигался отряд искателей, ручьями потекла кровь от истошных криков людей, Рычание и визга монстров звенели стекла в окнах. Твари отрывали куски от еще живых людей и прямо на их глазах сжарали. Других проглатывали живьем. Этим грешили огромные черви, бывшие длиной до десяти метров, и толщиной в два-три человека. Тяжело раненых и убитых искателей их лошадей монстры растаскивали по своим норам и гнездам. Да речи о том, чтобы идти вперед, и не было. Да что говорить! Да люди стали бросать все вещи, в том числе и те, с которыми пришли сюда. Из семи сотен, вошедших в мегаполис, вернуться на его окраины сумел лишь каждый четвертый. Но вот только монстры, вкусившие свежей крови, их не собирались оставлять в покое и продолжили преследование даже за городской чертой. Гектору и небольшой группе опытных бойцов удалось оторваться, лишь переправившись на другой берег широкой реки. Если бы не подвернувшаяся большая лодка, прикованная цепью к узкому причалу на песчаном пляже, там же на песке они все, и остались навсегда. Обратный путь до той балки, где я их заметил, стоил жизни еще трем бойцам. Двоих убило стая гиен. Один умер от ран, но, ну, скорее всего, от яда, впрыснутого в городе какой-то тварью во время безумной бойни. Ну, а вскоре появился на дороге я со своей командой. Да, повезло, что палочевские сталкеры решили попытать удачи в другом месте. И не пошли в город, когда узнали, что туда направилась очередная армия туземных искателей. Подумал я когда услышал историю Гектора. «Боюсь, тогда бы мы их не дождались. А вот, интересно, дракон над нами появился не с легкой руки этих жадин». «Драконы?» — удивился наемник, когда я задал ему этот вопрос. «Нет, их не видели». «Да, и что им тут делать?» «А что ты про них знаешь?» — заинтересовался я. «Совсем мало. Вроде бы это разумное создание». Могут накладывать на себя иллюзию других существ, людей там, животных. Живут очень далеко, так далеко, что туда и за год не добраться. А портал их себе они строго контролируют. По слухам, у них свое государство имеется, аристократы и плебеи есть, вроде бы. Но это только слухи. Сколько в них правды, я не знаю, сообщил мне мужчина. «Они мстительны». — Не могу знать. Лично я о таком не слышал. — Но это может говорить как раз о том, что их злопамятность настолько велика, что они уничтожают не только обидчиков, но и всю память о них и причиненной обиде. — Мля! — в сердцах выругался я, не сдержавшись. — Гадство! — Чуйка Палыча не просто так сербит. — Что-то произошло? — спросил наемник. — Вы столкнулись с драконом здесь? — Я не сталкивался. Просто кое-что услышал недавно о драконах и решил разузнать о них больше. Практически честно ответил я ему. Жаль, что ты слышал так мало. Тот развел руками, мол, что поделать? Не в сфере моих интересов драконы лежат. Какие планы у вас дальше? Я посмотрел на него. Да выбраться поскорее из этих проклятых земель, скривился тот. Как можно скорее и надолго забыть о них. Я и мои спутники были бы благодарны, если позволите примкнуть к вашему отряду и возьмете в свои повозки наших раненых». «Фактически всех восьмерых», — хмыкнул я про себя и произнес слух. «Разумеется, рассчитывайте на меня». Кое-как все разместились в повозках. Гектора и его молодого товарища пришлось взять свой фургон, так как и места в прочих им не было. И этот щегол, дорогой керасик, едва увидев Аню, тут же принялся пожирать ее взглядом, ничуть не скрываясь. А ведь я представил девушку как свою супругу. И здесь так принято отвечать на благодарность, пронеслась в голове мрачная мысль. — Урод сопливый! Убить его, что ли? Я и в самом деле взбешен был настолько, что реально обдумывал убийство попутчиков. Сначала прикончить Гектора и Сопляка, хотя, по сути, Сопляком его называть не стоило, так как он был едва ли не моим ровесником, или даже на год-два старше. Потом отдать приказ остановиться и выбраться из повозок наружу, выдав это за подготовку к обороне от противника впереди. Подобное не должно удивить, В пустом королевстве как-никак находимся. Ну а там уже големы с их ранеными попутчиками разберутся. Кажется, мои кровожадные мысли Гектор прочитал по лицу или обладал талантом терепатии. Быстро поняв, чем грозит хамское поведение товарища, он что-то прошептал ему, практически прижав губы к его уху. В ответ на, скорее всего, предупреждение командира, наемников или просьбу Держать себя в руках Парень выругался На незнакомом языке И дерзко посмотрел мне в глаза Я ответил ему оскалом Мечтая, чтобы тот Попытался напасть или оскорбить Чтобы получить официальный повод Прикончить молодого урода Каким бы он ни был умелым бойцом Но в текущем состоянии Без боевых и защитных амулетов Но он мне не противник Да, и условия боя выбирать мне. Гектор уже был знаком с возможностями иных и вновь попытался утихомирить спутника, но тот, получив живительный пинок для организма от эликсиров и царительского амулета, наверное, почувствовал себя богом. А ведь я еще не знаю, кто это такой. Возможно, шишка среди аристократической горной гряды, привыкшая все дозволенности в своих владениях. В общем, он полностью оправдал мои ожидания. «Виконт, вы смотрите на меня очень странно. Рядом с вами сидит красивая женщина, но вниманием пользуюсь я, это, мягко говоря, странно», произнес он, искривив губы в оскорбительной усмешке, не обращая на увещевание Гектора, который шепотом просил успокоиться и не оскорблять тех, кто помог им. Да только куда там? Молодой человек закусил узду, и ему наплевать было на все. Здравый смысл? Не, не слышали. Я просто коллекционирую образы удивительно глупых и хамских людей. И ваш займет почетное место в моей коллекции, ответил я ему. Тот покраснел и выкрикнул А здесь только один хам, это вы, сударь». Я правильно понял что вы только что вызвали меня на поединок? Или только что произнесенные слова ничего не значат, так как вызваны трусостью и мелкой завистью благородному человеку? — Да! — выкрикнул он. — Я, граф Олаф Лалафонг, вас вызываю, сударь! Гектор заскрипел зубами от досады, Да вмешиваться больше не мог, когда столкнулись интересы и честь. Двух высокопоставленных особ. — Отлично! Больше не сдерживаясь, я широко улыбнулся. — В свою очередь, слушайте мои условия. Бьемся здесь и сейчас тем оружием и в том снаряжении, которое имеется при себе. Расходимся на пятьдесят шагов и по команде секундантов идем навстречу друг другу. — Странные условия. Вы желаете тянуть тот момент когда я отрублю вашу глупую голову смерда которому повезло получить титул скривился тот проведя по мне оценивающим взглядом или рассчитывайте что я устану от ран пока дойду до вас не дождетесь сударь последние слова он практически выкрикнул кто будет вашим секундантом не обратил внимания я на его предположение он Граф мотнул головой в сторону Гектора. «С моей стороны секундантом будет лейтенант гвардии Сквайр Шацкий. Я сидел в фургоне в неполной броне, сняв шлем, перчатки с металлической защитой и набедренные пластины. На поясе висел кинжал и кабура с пистолетом П.Я. С оружием и граф вряд ли сталкивался» а мой кинжал против его меча посчитал детской игрушкой. Тем более клинок противника был зачарован. Шадский и мрачный Гектор отсчитали необходимое расстояние и поставили метки, где должны встать я и Олаф. «Господа, предлагаю вам забыть о разогласиях и примириться», громко произнес командир наемников, причем почему-то смотря только на меня. Словно это я все затеял. — Нет, — сказал граф, не сводившись взгляда с кобуры на моем правом боку. — Наверное, Гектор уже просветил его, что за оружие там лежит. Интересно, какие теперь у него мысли бродят в голове? — Нет, — в тон ему ответил Гектору я. После этого мы разошлись по своим местам, и вскоре прозвучал сигнал о начале поединка. Только после этого я достал пистолет и снял его с предохранителя, хотя Олаф обнажил клинок сразу, как встал на позицию. После команды Гектора он поднял меч перед собой, острием вверх, будто рассчитывая, или зная особенности своего оружия, что неширокая полоска стали прикроет его от пули. Было видно, что раны беспокоят его и мешают двигаться. Жалел ли я его? Ничуть. Каждый должен отвечать за свои поступки. Если ты не можешь постоять за себя, ответить за слова и поступки, то лучше молчать и сидеть неподвижно. Да, ситуации бывают разные. Случается и такое, что приходится заявлять о себе, вставать на защиту себя или близких, даже испытывая серьезные проблемы со здоровьем. Вот только в имевшемся случае ничего подобного не было. Лишь гонор высокородного ублюдка, решившего, что здесь ему дозволено то же самое, что и дома. А в вновь закипевшей ревностью в душе я стиснул с такой силой рукоять пистолета, что заболели пальцы. — Уродов надо учить! — мстительно подумал я, поднимая пистолет и обхватывая рукоять снизу. Второй ладонью для удобства. Я сделал несколько шагов вперед. Замер, прицелился и выстрелил. Сделал это больше для затравки, давая организму возможность настроиться на бой. Бах-бах! Одна из пуль подняла фонтанчик пыли немного позади противника и полуметром левее. Вторая улетела совсем уж в молоко. Граф дернулся в сторону И ускорил шаг. Я опять пошел ему навстречу. Через пять шагов остановился, прицелился и дважды выстрелил. И опять мимо. Вообще, П.Я. мне не сильно нравился. Вот боеприпас у него мощный, хороший, отдача слабая, даже в сравнении с П.М., использующего более слабый патрон и очень мягкий спуск. А вот во всем остальном он откровенно неудобный. Например, Бетонов посоветовал мне не менее сотни раз потренироваться в выхватывании пистолета из кобуры с обязательным нажатием на основании магазина ладонью или пальцем. Все для того, чтобы убедиться в том, что тот сидит на своем месте. Тут магазинная кнопка сделана так неудобно, что можно случайно нажать на нее. Магазин опускаться вниз, и получается, что ты оказался безоружным, при этом верив в обратное. И не понять сразу, что магазин сместился, так как при беглом взгляде кажется, что он стоит на своем месте. Плюс в магазине он емкий. Не сравнить с ПМ. Еще моментик, стрелять из ПЯ нужно только на вытянутой руке, так как гильзы влетают строго вверх. Возможно, мне досталась партия самого первого выпуска — с детскими болезнями и недоработками. Как бы там ни было, но я бы лучше взял АПС. Невой Бетонов нахваливал, и сожалел, что из-за показухи в их части забрали все устаревшие пистолеты и выдали новейшие, от которых офицеры оплевались. А еще тут мушка широкая, с раздражением подумал я, тут уже метров тридцать, а она загораживает половину фигуры, блин. — Бах, бах, бах! — Есть! — радостно прошипел я сквозь зубы, увидев, как сильно дернулся граф. Однако на ногах устоял и даже еще резвее зашагал в мою сторону. В следующий раз, когда я прицелился, он стал делать широкие шаги влево-вправо, уходя с мушки. — Умный! Держи! Бах, бах! Пауза, и опять сдвоенная серия выстрелов. Бах, бах, бах! И я попал. Даже увидел, как от его головы полетели кровавые брызги перед тем, как противник рухнул на землю. Там он несколько раз сдернулся и быстро затих. — Милорд, — повысил меня в титуле Гектор, — предлагаю завершить поединок. Да, возможно, граф только ранен... И его можно еще спасти. Смерть его будет эм, весьма неприятным событием для многих в этом мире, особенно его родителям. Это он так намекает, что те будут мстить за гибель вздорной кровиночки, не знающей, что такое такт и осторожность. Я чуть в запале не отказался от предложения закончить бой, подойти к Олафу и пустить ему в голову пару пуль для окончательного расчета. На силу сдержался, да и убивать я его не хотел. Даже стрелял в бедра и живот, так как раны тяжелые и болезненные, но не несут мгновенной смерти. С эликсирами и амулетами такого раненого можно быстро поставить на ноги. Если он не способен продолжить бой, то я удовлетворю той кровью, что взял, кивнул я наемнику. Оказалось, что граф дальше сражаться не может. Лежит без сознания и стекает кровью из обширной раны на лице. Как я мог попасть ему в голову, ума не приложу. Но чуть позже картина прояснилась. Его кираса оказалась настолько прочной, что три пули, которые попали в нее, оставили только вмятины и рикошителей. Один из таких рикошетов ушел вверх, угодив точно в подбородок. Именно на такие случаи на земных бронежилетах делают воротники пулеуловители Дальше наши невольные попутчики не пожелали продолжить совместный путь, хотя я предложил это. От нескольких алексиров не отказались. Правда, и амулеты Гектор попросил оставить, обещая вернуть или расплатиться за них позже. Также Я получил в виде трофеев меч и керас у графа. Будь у него амулеты, то и они перешли бы в мои руки. Но таких у графа... Хотя какой он граф? Так, графенок. В общем, амулетов у него не оказалось. Видимо, с такой прытью бежал от монстров из мегаполиса, что все растерял. Правда, я в таком случае вряд ли так легко одержал бы победу. Среднего качества амулеты... Некоторое время защищает от автоматных очередей и осколков от ручных гранат. Думаю, что у Олофа были вещи выше качества, чем среднестатистические. Сейчас же шансов у моего противника не было никаких. Если бы не помог пистолет, то я применил бы боевой амулет. Настроение у всех после дуэли было испорчено полностью. Хотелось на ком-то сорвать ту злость, что накопилось, и не успела выйти во время дуэли. И когда от голема пса из бокового дозора пришел образ кого-то в кустах, пахнущего кровью и опасностью, я даже немного обрадовался возможной стычке. К бою скомандовал я по рации. Враг справа. Мне и в голову не пришло увеличить скорость и проскочить мимо засады, Хотя засадали. Хотелось именно с кем-то схватиться насмерть, выпустить пару магазинов во врага, увидеть, как он корчится от боли и бежит прочь. Но раскрытый враг от чего-то не торопился отступать или атаковать, хотя должен был видеть моих големов, кружащих вокруг него. От големовсов я принимал образы, в которых пахло кровью и опасностью. Последние чувства мои создания транслировали четко, но как-то размыто, при этом не уточняя, что же их настораживает. Это было не оружие, не вид неизвестных. У меня сложилось мнение, что страх был инстинктивный, и этот у искусственных созданий, вроде того, какой испытывают собаки от волчьего или медвежьего духа. На морды там укрылся сильный маг. Именно его аура придавливает големов. — Двидь, что там? — поинтересовался у меня Шадский. Не пойму сам. Големы только чувствуют, но не видят никого. — Ладно, рискну одним. Я послал одного четвероногого дозорного в заросли колючих кустов, откуда несло опасностью. Разведка боем. Вот что я сейчас сделал. — Уж теперь-то враги или враг не смогут проигнорировать голема и так или иначе, но отреагирует. — Слушай, а может, там недобитки и изыскатели сидят, как гектор, — предположил Сергей. — Подожди, сейчас все узнаем. — Опа, а ты прав. От голема пришел образ одного единственного человека, лежащего в самой гуще кустарника и залитого кровью с головы до ног. — Искатель? — Искатель, — уточнил я. — Всего один и без сознания. Никак не реагирует на пса. — Да ладно, отправь туда своего бойца и пару големов. Пусть принесут сюда раненого. Спустя десять минут мы увидели того, кто заставил поволноваться нас. Это была молодая женщина. Возраст из-за плохого состояния определить не удалось но явно не старуха судя по ее гладкой коже да и грудь каждый из нас хорошо рассмотрел так как одежда несчастной состояла из кровавых лоскутов и грудь точно принадлежала девушке не старше двадцати пяти семи лет как только ее принесли я надел ей на руку один из запасных целительских амулетов что уставились увидев практически раздетую неизвестную Туза встрепянулась Анька. — С ума сошли, извращенцы? Она чуть живая, а вы на ее грудь и ноги смотрите? Девушка накинула на незнакомку покрывала из фургона. — Мы не смотрим на нее, как на женщину, — поморщился от ее несправедливых слов Шацкий. «Да — Да-да, я уже прямо верю. — Вить, да что ты стоишь? — А что мне делать? — Перевязать, дать эликсиры. «Положить в фургон». «Я ей амулет надел, эликсиры не влить, зубы стиснуло так, что не разожмешь», — ответил я. «И вообще, я просто боюсь к ней прикасаться, чтобы не сделать хуже. В ней уже же, чуть душа держится». «Точно, изыскательской братьи, скорее всего, Магесса», — задумчиво произнес Сергей. «Эх, жаль, что Гектор отвалил раньше». «Сейчас бы спихнули на него это сокровище. Теперь попробуй его найти. Тот же при виде у нас начнет прятаться и отбиваться. Решится, что мы вернулись добить графа и убрать свидетелей». «Я тебе сейчас так спихну!» Погрозила ему кулачком Аня, на миг прекратив обхаживать незнакомку. «Давайте ее уже положим в фургон». На теле незнакомки нашли пять ран. Три были самыми опасными. В груди и животе еще две пометили левую руку. Все раны выглядели так, будто наполовину зажили, но резко воспалились и загноились. Цвет кожи у женщины имел четкий восковой оттенок, сообщающий об огромной кровопотере. Сердце едва билось. Дыхание удалось уловить лишь при помощи зеркальца из-за Аниной косметички. Да поеделям ее не удалось, так как не вышло разжать челюсти. Кто-то из нитерисов предложил выбить несколько зубов, мол, потом вырастут при лечении. Но я решил воздержаться от такого варварского способа. То, что женщина-сильный маг, стало ясно после того, как очень быстро ушла вся мана из двух целительских амулетов. Истощенный организм раненой тянул энергию отовсюду. Что примечательно, так тот факт, что опустошение амулетов никак не повлияло на самочувствие Магэссы. — Ведь у тебя же есть амулет, который ты с Ромкой сделал. А вдруг он ей поможет, а? — посмотрела на меня Аня. — Жалко, — буркнул я. — А вдруг кому-то из нас понадобится срочно помощь, а амулет пустой? — Пока помощь нужна только ей. Она же умирает, Вить. Неужели тебе ее не жалко? «Чуть — Чуть-чуть. — Какой же ты? Девушка в сердцах топнула ножкой и отвернулась. — Малин, как же я не люблю все это! — мысленно скрипнул я зубами. — Ладно, дам я ей амулет. — Спасибо. Аня мигом повернулась ко мне, быстро поцеловала в щеку и метнулась к фургону, крикнув на ходу. — Я сама его принесу! Лечебный браслет с двумя золотистыми жемчужинами оказал благотворные действия на раненую и, пока держался, не торопился расстаться со своим энергетическим запасом. Состояние незнакомки стабилизировалось, хотя лучше то не стало и было неизвестно, довезем мы ее или нет даже до моего замка, не говоря уже о том, чтобы отправить дальше в один из ближайших городов. Тут Шацкий был прав на все сто, когда сожалел о невозможности сбагрить незнакомку Гектору. Для моей совести сгодился бы и такой повод, чтобы переложить ответственность на того, кто, по сути, к ней ближе стоит. Это я к тому, что вместе отправились в поход за богатством. Может быть, даже узнают ее, и тогда точно я бы сбагрил бессознательное тело наемнику. Увы! После дуэли ни о чем таком и думать не приходилось. Поворачиваем, не скрывая раздражения в голосе, сказал я и пояснил. Отвезем в поселок, Кромки. Уж он точно поставит ее на ноги. У нас она загнется с большой гарантией. Главное, чтобы по дороге больше ни на кого не наткнуться. Пробормотал совсем тихо Шацкий. Хватит с нас и так потеряшек, заваляшек. «Это точно, Серый, это точно!» «Мысленно согласился я с ним».